Глава семнадцатая. Южная оконечность. Я помню, что вернулся в этот мир, когда подошел Уайерман и поднял меня на ноги. Помню, как прошел несколько шагов, а после меня ударило будто хлыстом. Илзе мертва, и я упал на колени. И что самое постыдное, пусть у меня разрывалось сердце, мне очень хотелось есть. Донимал да волчий голод. Я помню, как Уайрман помог мне войти в открытую дверь, говоря, что это всего лишь плохой сон. Убеждал, что мне приснился кошмар, а когда я возразил, мол, все правда, это сделала Мэри Айр. Мэри Айр утопила Илза в ее собственной ванне. Он рассмеялся и ответил, что теперь у него отпали последние сомнения. И он точно знает, что мне это приснилось. На какое-то мгновение я даже поверил ему. Потом я указал на автоответчик и пошел на кухню. Волоча ноги поплелся на кухню. Когда заговорила Пэм, Эдгар, мне звонили из полиции сказали, что еле мертва. Я уже горстями, прямо из коробки, ел глазированное пшеничные хлопья. У меня возникло ощущение, будто я препарат на предметном стекле. И очень скоро меня положат под микроскоп и начнут изучать. Автоответчик в гостиной замолк. Уайерман чертыхнулся и начал слушать сообщение второй раз. Я продолжал есть хлопья. Время, которое я провел на берегу до прихода Уайермана, полностью выпало из памяти. Точно так же, как и время, проведенное мною на больничной койке, сразу после несчастного случая. Я достал из коробки последнюю горсть хлопьев, затолкал в рот, проглотил. Хлопья застряли в горле, и это было хорошо. Просто отлично. Я надеялся, что они меня задушат. Я заслуживал того, чтобы задохнуться. Но потом комок соскользнул вниз. Волоча ноги и прихрамывая, я вернулся в гостиную. Уайерман смотрел на автоответчик округлившимися глазами. Эдгар, мучачо, во имя Бога!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 Пронзило сердце, но я отпихнул эти мысли. «Двенадцатого. Я же сказал тебе, два часа. А если бы кто-то из родственников Элизабет захотел бы...» Расслабься, мучачо. Я позвонил в похоронное бюро и сказал, что их нужно держать подальше от Дюмы, поскольку мы все слегли с краснухой. Болезнь очень заразная. Я также позвонил Дарио и рассказал про твою дочь, «Все картины на складе галереи, во всяком случае, пока. Я сомневаюсь, что для тебя это вопрос первостепенной важности, но...» «Разумеется, первостепенный Я встал, потер рукой лицо. Больше Персе никому вреда не причинит. «Я сожалею, Эдгар», — подал голос Джек. «Примите мои соболезнования. Я понимаю, горе этим не поможешь, но...» «Поможешь», — ответил я.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 которые стояли в стенном шкафу, а не кроссовки, поставленные у изновья кровати. Джек был в высоких ботинках и рубашке с длинным рукавом, то есть оделся правильно. — Уэрман, ты сваришь кофе? — спросил я. — А время у нас есть? — Нам придется выделить для этого время. Мне нужно кое-что сделать, но прежде всего я должен проснуться. Да и вам, парни, возможно, не помешают взбодриться. Джек, «Помоги мне с ботинками, ладно?» у эрман ушел на кухню, Джек достал из стеного шкафа ботинки, расслабил шнуровку, а когда я всунул в них ноги, зашнуровал. «Что тебе известно?» — спросил я. «Больше, чем мне хотелось бы знать, но я ничего не понимаю. Я говорил с этой женщиной, Мэри Айр, на вашей выставке. Мне она понравилась». «Мне тоже». Уэрман позвонил вашей жене, пока вы спали долго она говорить с ним не стала поэтому он позвонил какому то парню с которым познакомился на вашей выставке э, мистеру боузману расскажи мне гэдгар вы уверены рассказывай фрагментарная бессвязная версия Пэм уже во многом забылась подробности заслонил образ волос илза плавающих по поверхности переполненной ванны возможно ничего такого и не было но образ этот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 Потом она подошла к квартире илзы и позвонила в дверь. Предположим, назвалась кем-то еще. Эдгар, вы гадаете ли? Предположим, сказала, что она из певческой группы, именуемой Калибри. Предположим, сказала, что с Карсоном Джонсон произошло несчастье. Кто? Только она называет его Смайликом. И вот это убеждает мою дочь. Уэрман вернулся. Как и плавающий в воздухе Эдгар, находящийся на земле Эдгар видел повседневность, залитого флоридским солнцем утра на дью Парящий над головой Эдгар видел больше. Не все, но слишком уж многое. — Что произошло потом, Эдгар? — спросил Уэрман. — Очень мягко. — Как по-твоему?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 Когда она это делает, я опять заплакал. Эдгар, не надо! Джек и сам был на грани слез. Это всего лишь догадки. Не догадки, — возразил уэрман пусть говорит. Но зачем нам знать, Джек, мучачо? Мы сами не знаем, что нам нужно знать. Так что пусть говорит. Я их слышал, но издалека. Предположим, Мэри ударила Илзе по затылку, когда та повернулась к ней спиной. Я вытер слезы. «Предположим, ударила несколько раз, четыре или пять. В кино тебя бьют один раз, и ты отключаешься. В реальной жизни подозреваю этого мало». «Скорее всего», — пробормотал Уэрман. «И, разумеется, мои предположения подтвердились. Череп моей, Иф Зо Герл, раздробили в трех местах последовательными ударами рукоятки пистолета, Илза потеряла много крови. Мэри тащила ее по полу до ванной комнаты в конце короткого коридора между спальней и закутком, который служил Илли комнатой для занятий. Кровавый след протянулся через гостиную кухню, где, вероятно, еще стоял запах сожженного рисунка, и коридор. Потом Мэри наполнила ванну водой.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 «Зачем ее было топить?» — спросил Уайерман. «Я этого не понимаю». «Потому что у Персе такая манера», — подумал я. «Больше мы не будем это обсуждать», — подвел я итог. «Хорошо». Он сжал мою оставшуюся руку. «Хорошо, Эдгар. А если мы закончим это дело, может, нам уже и не придется», — подумал я. «Но я нарисовал»